Переживая памятью минувшее, учитывая то впечатление, которое произвел в армии слух об измене императрицы, я считаю, что это обстоятельство сыграло огромную роль в настроении армии, в ее отношении и к династии, и к революции. Генерал Алексеев, которому я задал этот мучительный вопрос весною, 1917 года, ответил мне как-то неопределенной нехотя. При разборе бумаг императрицы нашли у нее карту с подробным обозначением войск всего фронта, которая изготовлялась только в двух экземплярах для меня и для государя. Это произвело на меня удручающее впечатление». Мало ли кто мог воспользоваться ею. «Больше ни слова», — переменил разговор. «История выяснит, несомненно, то исключительно отрицательное влияние, которое оказывала императрица Александра Федоровна на управление русским государством в период предшествовавшей революции». Что же касается вопроса об измене, то этот злосчастный слух не был подтвержден ни одним фактом и впоследствии был опровергнут расследованием специально назначенной Временным правительством комиссии Муравьева с участием представителей от Совета рабочих и солдатских депутатов. Наконец, третий устой. Отечество. Увы, затуманенные громом и треском привычных патриотических фраз, расточаемых без конца по всему лицу земли русской, мы проглядели внутренний органический недостаток русского народа, недостаток патриотизма. Теперь незачем уже ломиться в открытую дверь доказывая это положение после Брест-Литовского договора, не вызвавшего сокрушительного народного гнева, после инертного отношения русского общества к отторжению окраин, даже русских по духу или крови. Мало того, оправдание его после Польско-Петлюровского договора и Польско-Советского мира после распродажи русских территориальных и материальных ценностей международным политическим ростовщикам. Нет сомнения, что явление распада русской государственности, известное под именем самостийности, во многих случаях имело целью только отгородиться временно от того бедлама, который представляет собой Советская Республика». Но жизнь, к сожалению, не останавливается на практическом осуществлении такого в своем роде санитарного кордона, а поражает саму идею государственности. Даже в землях крепких, как, например, Казачьей области, правда, не в толще, а в верхах, так в Екатеринодаре в 1920 году на Верховном круге Трех казачьих войск после горячего спора из предложенной формулы присяги было изъято упоминание о России. Или распятую Россию любить не стоит? Какую же роль в сознании старой армии играл стимул Отечества? Если верхи русской интеллигенции отдавали себе ясный отчет о причинах Разгоравшегося мирового пожара Борьбы государств за гегемонию Политическую и, главным образом, экономическую За свободные пути, проходы, за рынки и колонии Борьбы, в которой России принадлежала роль лишь самозащиты То средняя русская интеллигенция, в том числе и офицерство Удовлетворялись зачастую только поводами более яркими, доступными и понятными. Войны не хотели, за исключением разве пылкой военной молодежи, жаждавшей подвига, верили, что власть примет все возможные меры к предотвращению столкновения. Мало-помалу, однако, приходили к сознанию роковой неизбежности его. Поводы были чужды какой-либо агрессивности, или заинтересованности с нашей стороны, вызывали искреннее сочувствие к слабым, угнетаемым, находились в полном соответствии с традиционной ролью России. Наконец, ведь не мы, а на нас подняли меч.